Глава 11. Ярость. Меня снова бросили в какую-то камеру. Всё здесь было совсем не так, как в обычной тюремной камере. Правда, ранее я в них никогда не был, но всё же примерное представление имел. Стены всё ещё были бетонные, однако почти всюду были видны следы вмешательства пришельцев. Словно фиолетовые лианы вылезали из-под пола и оплетали стены, потолок, даже пол. Некоторые были особенно толстые и, кажется, даже пульсировали. Попытавшись разорвать одну такую лиану, я только измазался в густой липкой жидкости бледно-розового цвета. Бабуины, что за дерьмо, скривился я, презрительно вытирая руки о комбинезон. Никаких негативных эффектов я не заметил, но сообразил, что всё-таки лучше эти лианы не трогать. Разорвав одну из них, я думал, что кто-то непременно придёт и объяснит мне, что больше так делать не стоит. Но этого не произошло. Казалось, после того, как меня развели и поняли, что фрукт очень предсказуемый, меня предоставили самому себе. Осмотревшись, я понял, что нахожусь в помещении, которое ранее, скорее всего, было подсобным. Старого инвентаря тут почти не осталось, а вот лампы освещения оставались прежними. Входная дверь мало походила на ту, которую тут поставили проектировщики. Теперь это было массивное бугристое нагромождение чего-то там, сугубое инопланетного происхождения. Оно словно облепило настоящую дверь, симулируя её форму. Даже замок был, но разглядел я его с трудом. Вряд ли сейчас за мной кто-то наблюдал. Правда, проверить я этого не мог, но почему-то чувствовал, что так и есть. Прошло несколько часов, но ровным счётом ничего не изменилось. Ощутимо хотелось есть. Последний прием пищи у меня был лишь перед самым выездом с базы, еще до испытаний крио-пушки. И теперь урчание становилось все громче и громче. Интересно, что сделали Барн, Санна и Винсент, когда меня забрали? Помешать пришельцам они никак не могли. Теперь их корабли защищало поле, по сути, делая корабль неуязвимым. Наверняка сгребли то, что осталось от боевого дрона, подхватили раненого пришельца и, бросив все на транспорт, рванули к базе. Помочь мне они тоже не могли. Хм, эти щиты на кораблях. Интересная технология. У нас на Фаусте тоже было нечто подобное, только энергетические щиты напрямую зависели от энергосистемы крейсера. Если реакторы не выдавали достаточного количества мощности или щиты пытались держать плотный огонь, не рассчитанный на поглощение урон, защита снижалась или рассеивалась вовсе. Если в щит прилетело бы что-то очень энергоёмкое, он бы просто сгорел, и тогда весь удар принял бы корпус корабля. В общем-то, вспоминая повреждение крейсера, так и получилось. Эй, вы тут меня хотите голодом заморить? заорал я, пнув ногой дверь. Отличная пытка. В этом вы на нас очень похожи. После пятой попытки привлечь к себе внимание вошёл охранник в светло-зелёной броне и лёгком шлеме без стекла. Вошёл и вопросительно уставился на меня своими тараканиными глазками. Ну, что смотришь, паразит? пробурчал я, почему-то подумав о том, что не в курсе, как сейчас на земле травит тараканов. Эти насекомые никуда не делись даже спустя век, и человек, несмотря на своё превосходство, так и не смог уничтожить этот вид насекомых. Пришелец меня всё равно не понимал. Ну и как ему объяснить, что мне нужно, придумал открыл рот и указал туда пальцем несколько раз, повторил дважды, погладил живот ладонью. Видимо, тот понял, потому что сразу же после окончания моих жестикуляций он быстро покинул камеру. Кажется, дверь снова никто не запер. У них что, замков вообще нет? Я подошёл поближе, попытался приоткрыть дверь, но сильно об этом пожалел. Сверху от потолка опустилась зеленоватая лиана и больно хлеснула меня по рукам. Даже кажется обожгла кожу какой-то ерундой. Всё, всё, я понял. Я отскочил от двери, возмущённо ощупывая руку. На коже появились красные вздувшиеся полосы, покрытые беловатым налётом. Лиана сама собой втянулась обратно куда-то под потолок. Вот уроды, а? Дверь открыта, а выйти нельзя. А что если попробовать свои способности ещё раз? Сконцентрировался, попытался обратиться к своим нанитам. Но то ли они все отработали свой ресурс, то ли у меня напрочь пропали все способности. Впрочем, нанитов я все же почувствовал и даже дал команду залечить те ожоги на коже, что оставила Лиана. Они нехотя отправились к пораженному месту, но свое дело все-таки сделали. Я вспомнил те ощущения, когда сила буквально переполняла меня. Что они со мной тогда сделали? Зарядили меня генератором? Генератором чего? Пси-способностей? Как-то это неправильно. Но ладно, а потом что? Выкачили всю энергию обратно? Чем? Тем устройством на голове? Или один из коллег Уайки на своими клешнями просто вытянул её из меня? Тоже какая-то способность? Ну точно, паразит. Голова думала плохо, мысли текли как-то вяло, неохотно, сконцентрироваться не получалось. Дверь распахнулась и внутрь вошёл тот самый охранник. У него в руках был какой-то предмет, напоминающий гигантский алмаз, только непрозрачный и тёмно-зелёного цвета. Чем-то это напоминало деформированную флашку. Сунув его мне в руки, он тут же развернулся и вышел. Хлопнула дверь. "Прекрасно", пробурчал я, осматривая предмет. "Еда? Ага. Как это есть? Что это вообще такое?" Предмет был твёрдый и тяжёлый. Внутри, судя по всему, что-то было, но я не заметил ни граней, ни пазов. Ни отверстий, ни даже кнопок. Встряхнул, покрутил в руках. Ничего. Ну и какого хрена? Я начинал злиться, вот только злость деть было некуда. Может, это реально что-то вроде фляжки? Но как пить? Где горлышко? Крышка? Ай, да к чёрту. Фляжка пришельца в полетела в угол, глухо звякнула. Я же нарезав пару кругов по камере, снова подошёл к двери, осмотрел её, пнув её пару раз, я быстро отскочил от неё назад. Снова полезла лиана, а о последствиях я уже знал. А что, если поймать ее и разорвать? Фиолетовые же рвутся, значит, и эту можно. Пробовать пока не стал. Вот только оружия у меня не было вообще. Скаф я снял еще до встречи с Уайкиным, поэтому использовать его для защиты тоже было нельзя. В углу обнаружились оплетенные лианами остатки уборочного инвентаря. Но сломанный пылесос и старый пылеудалитель мне вряд ли могли здесь чем-то помочь. Хотя я снова заорал, но в этот раз никто не пришёл. Чёрт, да по какому принципу охранник вообще решает заходить ко мне или нет? Я нарезал по камере кругов 50, но ничего в голову толковного не пришло. У меня не было даже инструментов, чтобы разобрать уборочный инвентарь. Внутри пылесоса была небольшая батарея. Я пока не придумал, как именно её использовать, но был уверен, что помимо неё внутри могло быть и что-то ещё что можно использовать не по назначению. Время шло незаметно. А вот моему терпению быстро пришел конец. И не потому, что мне было плохо. Да, хотелось пить и есть, но терзало меня не это. Почему почти за 10 часов у Айкин ни разу не пришел? Как он собирался меня изучать? Чем? Его угрозы были вполне понятны. И что ни говори, но я морально подготавливал себя именно к этому. А тут вообще ничего. До меня ровным счётом никому не было дела. Хотя на самой базе всё было нормально, ожидание утомляло, действовало на нервы, да что там, даже раздражало. Я то злился, то успокаивался. Одновременно заметил, что незаметно стал куда более нездержанным, чем раньше. Что-то во мне изменилось, как-то неуловимо. В конце концов я устал. Уселся прямо на пол, снова повертел в руках фляжку Пришельцев. Ничего не обнаружил. Опять отшвырнул в сторону, а жрать-то хотелось всё сильнее. Снова открылась дверь. Вошёл охранник, осмотрел помещение и сунул мне в руки вторую флажку, только теперь жёлтого цвета. Отдал и ушёл. Я посмотрел ему вслед с нескрываемым раздражением, затем швырнул ему вдогонку: "Ну, дверь уже закрылась. Сука, забери своё говно, один хрен не знает, что с ним делать". Реакции ноль. Чуть позднее заметил, что нанит и сделали своё дело. Красные полосы исчезли, да и болезненных ощущений больше не было. Почти час я сидел на полу, злился, успокаивался и снова злился. Сам не заметил, как вырубился, а проснулся, когда услышал какой-то шум снаружи, как будто катили что-то тяжёлое, массивное. Кажется, клетка, а в ней что-то шипело, выло, кажется, так шипят летяги. Забарабанил кулаками в дверь ловко увернулся от ожившей лианы, совсем забыл про неё. Да отвали ты кусок дерьма. Погоди, свою церемене с тебя сделаю. Затем всё снова стихло. От голода желудок уже начал переваривать сам себя. Я даже не знал, чего мне хотелось больше пить или есть. Ещё неоднократно пробовал активировать свои способности, но получалось плохо. Совсем не так, как при схватке с Уайкиным. Там всё было просто, на эмоциях. Не нужно было концентрироваться, напрягаться. А тут создавалось ощущение, что необходимо стягивать и собирать энергию со всего тела, чтобы направить ее на что-то одно. Итак, что же я мог? Выставить щит? Нанести удар кулаком, так что гнулся прочнейший металл? Регенерировать? Пожалуй, последнее мне удавалось лучше всего. Но и оно требовало чуть ли не максимальной концентрации. Именно за этими размышлениями меня и застал вошедший О. Айкин. Он появился внезапно. Дверь распахнулась, и тот вошёл внутрь, быстро осмотрелся, видимо, заметил лежащие в углу цветные флажки. "Алекс, почему ты не употребляешь пищу? Охранник сообщил мне, что ты голоден". "Знаешь", мысленно произнёс я, глядя на предводителя пришельцев. "У меня с языками не очень, но почему-то мне кажется, что никто не объяснил твоим тупым тараканам что прежде чем давать что-то из ваших предметов, нужно сначала объяснить, как ими пользоваться». Уайкин скривился, обернулся к охраннику, издал серию щелкающих и скрипящих звуков, после которых тот как-то странно оживился, засуетился и собрал фляжки. «Смотри», — произнес пришелец, беря в руки желтый предмет. Он приложил уродливую ладонь к верхней крышке, надавил на нее и резко отдернул вправо. Что-то пшикнуло и круглая крышка отлетела в сторону. Затем Уайкин взял и выпил всё то, что было внутри. Это тебя взбодрит, даст энергии для для опытов. Охраник сунул мне в руку зелёную флягу. Попробуй. Я сделал всё то же самое, но ничего не вышло. Ещё раз. Снова безуспешно. Тогда противник сделал свой собственный вывод, напоследок бросив мне что-то вроде: "Слабая никчёмная раса". Он взмахнул рукой, и выбитая из рук фляжка снова укатилась в угол. Ярозолившийся Оайкен быстро покинул камеру, а спустя полчаса вновь появился охранник и через приоткрытую дверь бросил мне стандартный сухой паёк. Наш человеческий. Вот это другое дело, выдохнул я, дрожащими пальцами вскрывая обёртку. Внутри оказалось несколько кусков вяленого мяса, небольшая синтетическая пицца и два концентрата. Один суповой, а другой фруктовый. Для разведения концентратов в составе пайков имелась пакетированная вода, которой я сразу нашёл применение. Вот это я умел буквально за несколько минут. Стало куда лучше, особенно желудку. Тот радостно урчал, переваривая знакомую пищу. Покончив с провизией, я решил немного отдохнуть, когда внезапно снова появился Оайкин. Признаюсь, такое скорое появление лидера пришельцев поставило меня в тупик. Чем обязан, подумал я. С голодом покончено, ответил тот и не дожидаясь ответа, скользнул взглядом по пустым упаковкам. Вижу, что да, отлично. Как твои способности? Никак, я недовольно качнул головой. Издевается гад. Выкочели из меня всё, что можно, а теперь ещё цирк устроили. Считаю своим долгом тебе помочь. Вставай. Как благородно, фыркнул я. Ну и зачем У Айкина сдал щелкающий звук, и тут же в камере показался охранник. Он рывком поставил меня на ноги, затем вопросительно уставился на начальника. У меня есть для тебя интересное занятие. Посмотрим, в каких случаях твои способности получают стимул. Кажется, тогда, когда ты зол или есть реальные угрозы для жизни. Вот и проверим. Я промолчал. В общем-то, я и сам заметил, что это так. «Меня вывели из камеры и повели куда-то вниз. Коридоры, коридоры. И мне было конца. Я с удивлением отметил, что это уже не те коридоры, которые строили люди. Здесь только то, что создали сами пришельцы. Зачем они все это строят? Напомню, как вы себя называете? Космические тараканы?» – брякнул я, глядя в затылок у Айкину. «Мне жутко хотелось его поддеть. Как и в прошлый раз, страха почему-то не было от слова «совсем». "К иаркнеры", спокойно ответил тот в своей традиционной манере. "Я не понимаю, почему ты всё время сравниваешь нас с насекомыми паразитами твоей планеты. Я бы рассказал ему почему, но это заняло бы много времени". Вместо этого я ответил коротко: "Да просто похожи". Уайкин гневно обернулся. Маленькие тараканьи глаза злобно сверкнули. Позади меня охранник встрепенулся и толкнул в спину стволом кислотной пушки. К слову сказать, этот вариант инопланетного оружия отличался от тех, что я видел ранее. Он был более компактным, да и ствол короче на треть. Наверное, более упрощенный вариант. «Киар как?» — скривился я, затем все-таки выговорил. «Киаркнеры? Ну и из какой вы галактики?» «А какая разница? Главное, что ваша галактика нам тоже подходит. Даже очень». Эта новость слегка охладила мой пыл. А тут ещё и пришелец решил внести дополнительный вклад. Знаешь, а ведь момент, когда мы начнём вторжение на твою родную планету, всё ближе и ближе. Только попробуйте, процедил я, больше говорить не хотелось. Один коридор, другой, лестница мало похожая на наш земной вариант. Вскоре мы остановились в широком коридоре, отдалённо похожем на просто на коридор. Слева была большая дверь, словно созданная из мелких серо-зелёных и фиолетовых лиан, но на ощупь прочная, совсем не такая, как в моей камере. Входи. Что там? Насторожился я, но не двинулся с места, в спину упёрся ствол кислотной пушки. Иди или всё равно заставим. Что там? Кое-что, что поможет мне понять принцип пробуждения у тебя способностей. А знаешь, дам тебе подсказку. Оайкин вдруг прищурился, отчего его глаза вообще превратились в щёлки. Возможности безграничны, но их нужно развивать. Думаешь, у нашей расы каждый владеет тем, что есть у меня? Я промолчал, пока никакой подсказки я тут не услышал. "Знаешь, почему мне важно, чтобы ты научился хоть чему-нибудь?" вдруг спросил пришелец. "Ну и почему же? Если на земле есть другие, такие как ты? Это может повлиять на ход вторжения". Есть куда сильнее, произнёс я, старательно подумав о крене. В принципе, у него навыков было больше, хотя и давалось ему это куда сложнее, всё-таки возраст. Правда? У Айкенса вновь обернулся, я почувствовал в голове зуд. "Да", ответил я, затем добавил. "И не нужно рыться в моих мозгах, чтобы выяснить это, я и так скажу". Зуд пропал. "Так да тем более, мне нужно всё изучить" тем более, что твои способности отличаются от моих разнообразием. Вот, вот она подсказка. Я просто кивнул, думая о том, что услышал. Входи. Тут охранник церемоница не стал, просто толкнул в спину. Я ввалился внутрь большого помещения, чем-то похожего на простой лабиринт. Внутри были невысокие, примерно в 2/3 человеческого роста стены, также состоящие из лиан. Чёрт, да даже пол был аналогичен а из-за довольно яркого света все это так сильно резало глаза, что я даже зажмурился. Сзади хлопнула дверь. «Твоя задача выжить», — напоследок произнес Уайкин. Его удаляющийся голос прошелестел у меня в голове, и все. Кажется, я остался один. Я прошел вперед, увидел слева какие-то небольшие помещения, напоминающие клетки. В них было темно. Вдруг у одной из них откинулась решетка из зеленоватого металла, А затем наружу вылезло нечто странное. С виду это был летяга, только немного крупнее, и его кожа была не коричневой, а ярко-красной. На голове пучок чёрных волос, морда страшная. Впрочем, остальные летяги тоже были далеко не красавцы. Лапы когтистые, а длинный гибкий хвост оканчивался двумя хитиновыми шипами. "А, бабуин херов", пробормотал я, сообразив, что меня привели на арену. Выжить Ну и как мне сражаться без оружия? Быстро осмотрел пол в поисках хоть чего-нибудь тяжёлого. Бесполезно. Всё, что здесь было, так и тариана, от которых толку ноль. И я всё ещё так и не научился распознавать, какие из них мягкие и хрупкие, а какие жёсткие и прочные. Красный летяга меня тоже заметил. Издал какое-то шипение, смирил взглядом и шустро ухилял куда-то в сторону. От неожиданности я дёрнулся в сторону, прижался спиной к стене. Попытался взглядом поймать тварь, но ничего не заметил. Наступила тишина. Ничего не происходило, однако край мухи я уловил едва слышное шипение. Оно слышалось то справа, то слева. Прошла минута, другая. Тварь не показывалась, хотя я прекрасно понимал, что она меня видит, а я её нет. Я попытался сконцентрироваться, чтобы выставить щит. Не получилось. Да и толку от него. Он хорош от мозговых атак, а не от физических. Или можно попробовать поменять его формат? Выставить защиту от физических воздействий. Сконцентрировался, но потерял важные секунды. Не знаю, получился ли щит, но в этот самый момент Летяга спланировал откуда-то с потолка, традиционно попытавшись обхватить хвостом шею. И у него это почти получилось. В последний момент я увернулся, и острые шипы скользнули по плечу. Прострелила боль. Я качнулся в сторону, перекатился, оттолкнулся от стены и, круто развернувшись, в лучших традициях давно умершего киноактера Ван Дамма совершил удар с разворота. Получилось не так хорошо, как я это себе представил, но тоже помогло. Удар пришелся прямо в грудь. Что-то хрустнуло, а затем меня со всех сторон обхватили тонкие конечности. Когти впились в кожу, принявшись ее нещадно царапать и драть. Одновременно мой прием перешел в простое падение. Упали одновременно. Удар. Больно же? Очень больно. Жуткая пасть оказалась прямо передо мной. Краснокожий летяга во что бы то ни стало пытался добраться до моей шеи. Щелкал зубами, брызгал слюной, драл когтями. Рваные царапины одна за другой появлялись на моем теле. Тут и там уже сочилась кровь. Сила в летяге было много. Он совсем не уступал мне в силе. Зато в выносливости я быстро проигрывал. Пасть постепенно приближалась. Щелкнули зубы. Один из клыков распорол мою правую щеку. Я почувствовал, как рот залило теплой жидкостью с металлическим привкусом. «Да отвали ты, дерьмо собачье!» Зарычал я, впившись пальцами, прямо в шею инопланетной твари. Кажется ли, Тяга почти не замечал того, что мои ногти тоже слегка повредили его кожу. «Еще немного, и он с меня скальп снимет». И тогда, понимая, что скоро всё закончится, я высвободил руку и резко воткнул два сведённых вместе пальца прямо в глазницу хищной твари. Краснокожий, явно не ожидавший такого, резко отпустил меня, затрепыхался, да только теперь я перешёл в наступление. Резко вскочив ему на спину, я навалился на него всем весом, придавил извивающийся хвост коленом, а затем свернул ему шею, примерно так же, как это делают с людьми. Череп, хотя и был меньше, но челюсти мелось и в том же самом месте, что и у нас, хрустнуло. Тварь тут же обмякла, прекратила сопротивление. Вытерев окровавленный палец от кань камбеза, я поднялся на ноги, отпрыгнул в сторону с отвращением сплюнул на труп. Ну что? Это и всё? заорал я, чувствуя, как меня переполняет адреналин. Одновременно я подначивал сам себя, как это всегда бывает в похожих случаях только инстинкты, только хардкор. И тут в голове я услышал далёкий голос, голос Лайкина. Он был полон злости и бешенства. Эм, не так. Используй силу. Затем он добавил фразу, от которой мой оптимизм резко упал. Выпускайте второго.